Часть 4. Думающие. Постулаты думающих. Первое. Знание — сила. Второе. Знание — свобода. Третье. Знание — принадлежность. Четвертое. Знание — ценность. Глава 1. Бот поднимался с планеты вертикально. Двигатели выли так, что трудно было говорить. Мы стояли в салоне, защищенные от перегрузки и рывков гравикомпенсаторами бота, только Лейла села в кресло и пристегнулась. Она никогда не любила летать. Микродроны наших товарищей остались на гра, связь всё равно бы прервалась. Я помахал им, когда люк закрывался. По сравнению с обычными десантными ботами, кораблик лидера выглядел роскошно, хоть и не дотягивал до земных бизнес-джетов. Два стола с хорошими креслами вокруг, большой экран, спроецированный на воздух между ними. — Что ты знаешь? — спросил я Алекса, перекрывая гул двигателей. — Еще раз! Что с Землей? — Земля уничтожена, как и все планеты, вошедшие в слаживание. Тянь хмурился. Вероника смотрела на Алекса с недоверием. Слаживающие говорили, что миры, откуда мы пришли, отныне мертвы для нас, сказала Мичико. — Но все считали, что они существуют! В ином пространстве, в ином времени, прокричал Алекс. Но ну, извините, у меня плохая новость. В солнечной системе вместо земли облако осколков. Вы узнали? Вам стало легче? Он обвел нас злым взглядом. «Ну что, я плохой? Я не поделился с вами кучей дерьма, а тащил его сам? Вместе мы подумали бы, что сделать», — заметил Тянь. «Ребята, мы крутые лишь по обычным меркам», — помотал головой Алекс. «Любой из большой четверки разотрет нас в пыль! Ничего нам не сделать! Ничего!» «Только одно! Идите ко мне!» «На твой линкор?» — нахмурился тянь. «К стерегущим! Внутри четверки свои правила, там безопасно!» «Напомни, куда и зачем мы летим?» — с иронией поинтересовалась Вероника. «Разберемся!» — твердо сказал Алекс. «Вероятно, отдельный эксцесс!» Я не стал влезать в разговор. То, что одиночный думающий может сбрендить, я вполне допускал. Подключит к себе не те мозги и перемкнет его. Ходили такие истории, пусть и на уровне баек. Вот только зона контроля думающего — 20-25 километров. Значит, как минимум один был на кладбище или рядом, а другой на линкоре. Это уже не сбой одного индивидуума. если, конечно, можно назвать думающих индивидуумами. Я нашел своего врага. Обойдя Алекса, который жарко спорил одновременно с Тянем и Вероникой, я прошел в переднюю часть бота, открыл дверь в кабину пилотов. Передо мной оказались две высокие спинки кресел и слегка торчащие из-за них шлемы. А сроды, разумеется. — День добрый, — сказал я. Одна голова повернулась. Забрало шлема, было поднято. Осрод оказался старым, усатым и бородатым, с редкими клоками рыжих волос на голове. Потертый жизнью, но довольно добродушный, как большинство из его народа. «Чего тебе, земляшка?» — спросил Осрод. «Хотел узнать, сколько лететь?» — ответил я, придерживаясь за спинку кресла. Бот шел ровно, но гра, уже превратившаяся из диска в полушарие, вращалась и моталась по всему экрану. От этого немного мутило. — Не долетим, да скажу, — пообещал Осрод, пристав. — Когда окажемся в тридцати километрах от линкора, пилот, — повторил я. Осрод прищурился. — Не дурак. — Во мне нет спор, — рявкнул он. — Ты так считаешь. На мгновение мне показалось, что он вспылит и попытается вытолкать меня из кабины, но Осрод вновь присел в кресло. «Через семь минут!» Да уж, гнал он на полной скорости. «Спасибо, загляну», — пообещал я. «Пилотировать умеешь, обращенный?» Доводилось. Я прикрыл дверь и вернулся в салон. Стадия разговора уже перешла границы спора и была опасно близка к потасовке. Мы, старики, люди вспыльчивые, но в обычной жизни нас сдерживает дряхлость. Общая физическая слабость и понимание, как легко ломаются наши кости. А вот у обращенных эти ограничения не работают. Мне, если честно, хотелось, чтобы Алексу немного наваляли, ну, или даже прибили пару раз. Но это было не ко времени. — Алекс, на линкоре есть думающий? — спросил я. — Официально нет, — быстро ответил он, явно радуясь возможности прервать спор. — Но значит, был, — кивнул я. «Какие-то догадки?» «Младший состав регулярно проходит медицинский контроль», — начал он. «Споры так не выявить», — заметил Тянь. «Да, но думающего даже простой рентген обнаружит». «Высший командный состав», — предположила Вероника. Алекс пожал плечами. «Пожалуй. Десятка два-три офицеров способны саботировать медицинскую проверку. Их полномочий хватит». Видимо, думающий среди них. «Думающий способен объединить сотню с небольшим разумных», — задумчиво сказал Тянь. «Сколько на линкоре народа?» «Больше семи тысяч. Большинство — осроды. И еще около восьми тысяч членов их семей». «Я как-то считал, в бою каждый синхронизированный с думающим стоит минимум десяти, а то и пятнадцати бойцов», — сообщил Тянь. — Алекс, у меня для тебя плохие новости. — Знаю. Алекс как-то сразу сдулся. Если заражение было целенаправленным, то под контролем думающего все жизненно важные посты линкора, кроме ходовой рубки и главного центра управления огнем. Они изолированы, инфицированные, нейтрализованы. Возможно, нам придется убивать. — заметил Тянь. — Понимаешь? — Это мятеж, — неохотно ответил Алекс. — Не надо колебаться. — Да, конечно. Большая четвёрка не враждует друг с другом. Они слишком сильны, слишком давно вместе, у них общий взгляд на мир и на слаживание. Но споры, конечно, случаются. Слухи доходят. Небольшие. В один из них мы сейчас и вляпались — Думающий пытается захватить линкор стерегущих. Это подходит под определение «небольшой спор» или нет? Вот только зачем? У меня уже голова пухла от попыток понять происходящее. Вопреки всем утверждениям, Земля уничтожена. Если верить Алексу, конечно. Вопреки всем правилам, думающий напал на стерегущих. С чего бы вдруг? Я помотал головой, смирившись с полнейшим непониманием ситуации. Потом ощутил лёгкий укол тревоги. Что-то опять пошло не так. И торопливо заглянул в кабину пилотов. Первое, что я отметил, — на экране уже был виден линкор. Пока ещё ослепительной точкой, но всё же. А двигатели, хоть и работали на торможение, но явно недостаточно сильно. «Второе...» У сидящих пилотов головы покачивались влево-вправо, влево-вправо. «Народ! У нас проблемы!» — крикнул я, отстегивая ремни и вытаскивая кряжестого рыжего пилота из кресла. Второго через секунду принялся вытаскивать Алекс. «Чем мы, обращенные, хороши, мы умеем одновременно ругаться и действовать заодно». Лейла и Вероника, обкладывая Алекса затейливой бранью, взятой в основном из русского языка, оттащили и связали пилотов. Тянь с Берхеемом потрошили оружейный сейф. Мичико заняла место за пустовавшим боевым пультом и активировала пушку. Даже не знал, что она умеет. Все это, конечно, было смешно по сравнению с надвигающейся махиной линкора. Если он даст залп, Бот разнесет на молекулы. Если мы дадим залп, то даже не поцарапаем внешнюю броню. «С кем вы, мать вашу, воюете на этих махинах?» — выкрикнул я, выправляя траекторию бота. «Теперь хоть можешь сказать?» «Да их до хрена!» — почти весело отозвался Алекс. «Присоединяйся! Поймешь!» Стерегущие никогда не афишировали свою работу. Впрочем, сейчас меня это не слишком волновало. На повестке дня были сбрендившие, думающие, по меньшей мере двое — на линкоре и на планете. Вдвоем мы вывели бот главной посадочной палубе. Проем в корпусе линкора был размером со стадион, прикрытый радужной пленкой воздушного щита и вроде бы незащищенный. По нам не стреляли. Но вот на палубе поблескивали яркие короткие вспышки. «Алекс, придется убивать», — еще раз напомнил я. «С каких пор ты стал таким деликатным?» — направляя бот на посадку, спросил он. Я задумался. Я и сам не знал, почему, но стерегущие всегда были мне наиболее симпатичны из четверки, даже несмотря на то, что это их корабли захватили землю. И, как выясняется, уничтожили. «Ты прав», — сказал я. «Нечего их! В следующий миг в бот выстрелили». Мы, конечно, не заметили момент, когда одна из многочисленных внешних пушек линкора ожила и плюнула в нас плазмой. Щиты смогли отразить заряд, и кораблик не испарился, но швырнуло его так, что компенсаторы гравитации сдохли, и меня размазало о потолок вместе с Алексом. Двигатели аварийно отключились, щиты поморгали и погасли. Алекс, выкровавленный, порванный и растянутый, будто катком по ней проехали в форме, колотил по пульту, пытаясь оживить хоть какие-то механизмы. Из этого ожидаемо ничего не вышло, и безжизненный, потерявший управление бот на скорости, близкой к скорости звука, прошил воздушный щит и вонзился в палубу. Мне было ужасно жалко пилотов. Девчонки скрутили их на совесть, вырваться бы они не смогли. Через какое-то время, либо думающий отпустил бы их, Либо мы прибили бы думающего, и осроды освободились. Но энергия столкновения, пусть и ослабленная воздушным щитом, была слишком велика. Бот разорвало на части, и пускай крошечный реактор удачно закапсулировался, но выброс тепла оказался слишком велик. Пылало всё вокруг. Палубу застилал дым, который с рёвом всасывали пожарные вентиляторы. Мы, сами, разумеется, тоже пылали и дымили. В очередной раз я подумал, какой же я вонючий, если меня сжечь. Хорошо, что мне не предстоит ни похорон, ни кремации. Максимум выстирают простыни. Выбираясь из обломков, я умер дважды. Потом получил в грудь заряд, и даже не поняв, из чего стреляли и какая страна конфликта полила, умер в третий раз. Все случилось так быстро, что даже злиться не было времени. Я добежал до обгорелого острова орбитального истребителя, за которым прятались пятеро осродов. Это оказались неинфицированные члены команды, и в меня стрелять не стали. Вслед за мной прибежали Алекс и Вероника. Остальные ринулись в противоположную сторону. То ли запутались, то ли им хотелось порезвиться. Свистели пули, временами разрывались маломощные энергетические заряды, кто-то полил из плазменных пистолетов. но все же выкрутив мощность на минимум. Учитывая количество техники, топлива и энергоемкостей вокруг, это было разумно. Прижимаясь спиной к горячему, подрагивающему от попаданий борту, я с любопытством смотрел на Асродов. Судя по нашивкам, нам встретились техники и два пилота. И все они были чертовски злы. — Лидер! Это нельзя так оставлять! — выпалил пилот, увидев Алекса. — Не оставим! — пообещал Алекс. Коммуникатор. Ему немедленно отдали коммуникатор, Алекс принялся вводить свой код лидера, забирая управление. Поинтересовался у Асродов. «Ещё вопрос. Штанами не поделитесь?» Лидеру отдал штаны пилот, а мне техник. У пилота под штанами оказались просторные семейные трусы, а техник щеголял в чём-то крайне легкомысленном и кружевном. «Видимо, женская особь. У Асродов трудно понять пол, если они одеты». Вероника от одежды отказалась. У неё была своя теория. Голую женщину мужчине труднее убить. Веронике выдали шпагу. Я в суматохе оставил в развалившемся боте рапиру, а вот Алекс ухитрился свою сохранить и вытащить. Это становилось вопросом принципа, и я от чужой шпаги отказался. Стрельба уже стихала, сменившись воплями. Четверо обращенных это очень-очень плохо даже для думающего. Затянув потуже пояс, штаны техника были мне слишком велики, я кинулся назад к остаткам бота, разрезая босые подошвы осколками. Рылся минуты две, сильно обжегся, но все-таки нашел свой клинок. Металл Тао Джона выдержал испытание, А вот механизм сдался. Как я не сжимал рукоять, виброрежим не включался. Что ж, будем работать по старинке. Собственно говоря, с того момента, как мы попали на линкор, думающие были обречены. Здесь оказалось даже не одна, а две особи, взявшие под контроль две с половиной сотни осродов, большей частью военных, но не побрезговали и членами их семей. Шаг с одной стороны верный, мало кто даже из профессиональных военных способен стрелять в своих женщин и детей, а вот с другой стороны репутацию свою думающие уронили ниже плинтуса. а сроды обиделись. Мы продвигались по линкору тремя группами, по мере сил пытаясь обезоружить инфицированных. Споры думающего могут дремать в теле несколько месяцев, но уж если думающий подключил чужое сознание, то счет идет на дни и часы. Слишком велика нагрузка на организм, вскоре подключенные начнут валиться в коме, из которой выйдут не все, но уж кто придет в себя, получит пожизненный иммунитет к спорам. Думающие должны были это понимать. Чёрт возьми, даже я это прекрасно понимаю. Так к чему вся попытка захватить линкор, ударить по планете и уничтожить вместе с нами? Нет, на такое никто не пойдёт. Это конец слаживанию, это неслыханный скандал, который не утаите, который не простят. Они могли, конечно, попробовать подловить приближающиеся боты и спепелить его, чтобы на максимально долгий срок вывести нас из игры. Но ведь и этого не сделали. Выстрел по боту был слишком слабым и, похоже, не случайным. Мы с Алексом работали в паре, как когда-то давным-давно. Шли по коридорам, проверяли отсек за отсеком. Попадали под огонь, умирали. Но старались вырубить инфицированных, чтобы следующие за нами осроды связали их и перетащили в лазарет. Но корабль был слишком большой, чтобы зачистить его всемиром. Нам нужно было найти самих думающих. Очередную группу мы встретили на транспортном узле, где сходились лифтовые стволы и пути мини-поездов. Десяток инфицированных занял все удобные позиции и подтащил тяжелое стрелковое оружие. Алекс попытался пойти напролом, требуя сдаться. Был трижды убит и едва сумел отползти в коридор, через который мы пришли. Его бойцы перекрыли выход из коридора силовым щитом и стали ожидать приказа. «Что они хотят, а?» — спросил меня Алекс. «Хоть какие-то мысли есть?» По счету звонко постукивали пули. Инфицированные вели беспокоящий огонь. Хорошо хоть ни одна сторона не пыталась использовать внутри линкора высокоэнергетическое оружие. Последствия могли оказаться слишком серьёзны. «Убить нас, думающие, не могут. Захватить сознание тоже. По планете они не стреляют, линкор не взрывают». Я помолчал. У меня, конечно, обычная человеческая голова с обычными мозгами, пусть и усиленными пептидными архивами памяти. Но складывать два плюс два я умею. Алекс, как по мне, думающий собрал нас вместе и тянет время. — Так, — подбодрил меня Алекс, — если исходить из того, что мы узнали, из всех обращенных только мы с тобой выделяемся. У нас с тобой могут быть потомки на... Земли нет! — Алекс, что-то тут не так, — помотал я головой. — Если Земли нет, то и наша особенность никакой роли не играет. — Какая особенность? — он пожал плечами. — Да пусть хоть каждый сперматозоид использует. Пусть на Земле тысячи наших потомков. Это ничего не меняет. Ничего. Большая четверка считает иначе. Я посмотрел на мерцающий щит. «Алекс, мне надо с ними поговорить. Думающие никогда не прибегали к таким методам. На нашей памяти. Но они ведь как-то заняли своё место в четвёрке. У них нет шансов захватить линкор, и они это понимают. Им нужны мы с тобой. Я попробую». Я подошёл к щиту, и по нему и чаще. Крошечные пули из мягкого сплава колотили в защитное поле и сплющенными блинчиками сыпались вниз. В воздухе запахло горячим металлом. Что радовало, думающие действительно берегли линкор и пытались избежать фатальных повреждений. «Эй!» — крикнул я, махая руками. «Я Никита Самойлов! Обращенный! Я хочу поговорить с думающим!» Снова бодрый перестук. «Разум порождает знания! Знание порождает смыслы! Смыслы порождают силу!» — выкрикнул я первый постулат. «Знание — высшая сила во Вселенной!» Стрельба прекратилась. Думающий остановил своих марионеток. «Знание должно быть доступным для каждого!» — продолжил я вторым постулатом. Потом раздался тонкий, не то женский, не то детский голос. «Знание принадлежит разуму, который его создал». Так я и знал, что думающий не откажется от прямого диалога. «Верно!» — крикнул я. «Знание имеет цену, и я готов заплатить!» «У тебя нет достойной платы, обращенной!» — весело отозвался голос. «Что ты можешь предложить?» «Твою жизнь, думающий!» «Это слишком малая плата!» «Свою жизнь?» «Ты ей давно не распоряжаешься!» «Новое знание?» — предположил я. «Назови!» Алекс рассмеялся за спиной. «Бесполезно, Никита!» «Я знаю, кто все это затеял!» — крикнул я. «Кто? И зачем?» Некоторое время было тихо. «Это знание не ново для меня, обращенный!» «Еще как ново!» «Думаешь, тебя невозможно уничтожить?» — неожиданно спросил голос. «Не знаю». «Хорошо, Никита Самойлов. Пусть лидер прикажет всем прекратить огонь. Мы тоже откажемся от активных действий. а ты приходи для переговоров. — Перемирие, — уточнил я. — Диалог. Если ты заплатишь цену за разговор, то останешься жив. Если нет, умрешь. Я посмотрел на Алекса. — Он блефует, — тихо сказал Алекс. Да 100 — Да сто процентов блефует. Но я бы не ходил. — Почему? — так же тихо спросил я. — А вдруг я ошибаюсь? «Это же чертов думающий!» Я кивнул. «Наверное. Но лучше разобраться раз и навсегда». С усилием протиснувшись сквозь щит, он тормозил только скоростные объекты, я вышел из коридора в зал транспортного узла. Три остановленных поезда из двух-трех вагончиков каждый застыли на своих рельсах. В центре зала гроздью висели на направляющих застопоренные лифты. Никого не было видно. Обороняющиеся грамотно заняли позиции. Я прошел мимо поезда и услышал «Направо». Свернув, я оказался прикрыт от коридора вагончиком и увидел троих осродов. Двое взрослые в форме десантников с тяжелыми карабинами в руках. Один совсем юный, лет 15-16 по человеческим меркам. Пол точно не разберешь, но почему-то я решил, что это девушка. Обычная кряжестая бородатая девушка-осрод, со шпагой в руке. «Ты смелый», — заметила девушка, и пронзила мне сердце шпагой. Механизм взвыл, перемалывая мою плоть. «Ты... дура ненормальная», — спросил я, отступая на шаг. «Парламентёра убивать». «Надо было убедиться, что это именно ты», — невозмутимо сказала девушка, опуская шпагу. У девушки, как и у десантников, в уголках глаз, ноздрей и ушей — Колыхались пучками тоненькие белёсые гифы. Я понимал, что нити мицелия шевелятся от дыхания и движения воздуха вокруг, но выглядело это всё равно жутко, будто паразит пытался выбраться из тела. «Зачем ты захватил детей?» — спросил я. «Ты же знаешь, это вызывает наибольшее возмущение». «Так получилось?» — ответила девушка беззаботно. но я особенно тщательно берегу детские особи. — Поговорим? — Не с тобой, только с думающим. — Мы сейчас одно и то же? — слегка удивилась девушка. — Какая разница? — Давай говорить. Я покачал головой и ничего не ответил. К моему удивлению девчонка сдалась сразу. — Хорошо, Никита Самойлов? Я подозреваю уловку с твоей стороны, но ты меня заинтересовал. Иди за мной. Она повернулась и, больше не обращая на меня внимания, двинулась вдоль поезда. Я подмигнул инфицированным десантником и пошел следом. Не люблю грибы. Ну, обычные-то люблю. Белые, если потушить в сметане, маслята, жареные с луком, лисички с сыром, супы с шампиньонов обожаю, шиитаки, эринги. Да мало ли. А вот разумные грибы не люблю. и, мне кажется, никто их не любит. Недаром с думающими по своей воле стараются дело не иметь.